Восьмое. Джордж открыл дверь и удивленно посмотрел на меня. «Э, немного поздновато для карт, Джон. Мы как раз собирались на сегодня закончить, но если хочешь выпить с нами рюмочку перед сном, я вошел в холл и остановился промокший, озябший, дрожа как жертва автомобильной катастрофы. — Что с тобой? — спросил Джордж. — Ты не простыл на этом дожде? Разве у тебя нет непромокаемого плаща? Я повернулся и посмотрел на него, но я не знал, что сказать. Как я должен был объяснить ему, что я бежал по аллее квакеров в темноте, поскальзываясь и спотыкаясь на мокрых камнях так, будто за мной гнали все демоны ада? И что потом ждал возле его дома, пытаясь отдышаться и убеждая себя, что за мной ведь никто не гонится, никакие духи, никакие вампиры, никакие белые мерцающие призраки из гроба? Джордж взял меня за руку и пролел через холл в гостиную. На стенах холла, оклеенных клетчатыми обоями, висели рыболовные дипломы Джорджа и фотографии Джорджа, Кейта Рида и других старожилов Гренипхед, гордо сыплющих трухой, держа в вытянутых руках огромные камбалы и карпы. В гостиной Кейт Рид допивал у камина последний стакан пива. Пустое инвалидное кресло Миссис Мархим стояло в углу, на сиденье лежали спицы и что-то недовязанное. «Джоан пошла спать», — сказал Джордж. «Она легко устает, особенно в обществе такого заводилы, как Кейт». Кейт, вседовласый отставной капитана рыбачьего катера, удовлетворенно фыркнул. «Это я раньше был таким», — улыбнулся он, показывая в улыбке квадратные зубы с коричневыми пятнами от табака. «И раньше Кейт и Рит не пропускал ни одной рюмки в пределах взгляда, особенно натянутой на молодое мясо». — Спроси капитана Рея из транзит компании Он подтвердит. — Что будешь пить, Джорн? — спросил Джордж. — Может, вишки? Что-то ты бледно выглядишь. — Таковы обычные последствия, когда спишь один, — подтвердил Кейт. Я нащупал поручни дубового, обитого ситцем кресла у камина и повалился на него. — Не знаю, как вам сказать, — признался я дрожащим, неуверенным голосом. Кейт посмотрел на Джорджа но Джордж только пожал плечами в знак того, что не имеет понятия, в чем дело. Я... Я бежал всю дорогу, заикаясь, выдавил я. Бежал. Удивленно повторил Кейт. Неожиданно я почувствовал, что мне хочется реветь. От облегчения и воспоминания о пережитом страхе на моих глазах показались слезы. Я не ожидал такого дружелюбного приема со стороны двух местных ворчунов, которые обычно относились к чужакам с презрительным высокомерием и оплевали им ноги, а теперь проявляли ко мне столько заботы. «Ну хорошо, Джон, глотни виски и расскажи нам, что случилось», — предложил Джордж. Он вручил мне стакан, украшенный изображением корабля под парусами. Я сделал внушительный глоток. Спирт обжег мне горло и желудок так, что я закашлялся. А постепенно дрожь прекратилась, сердце перестало биться судорожно, и я сумел совладать с нарастающей истерией. «Я, <связывая> я прибежал сюда прямо из дома», <связывая> — сказал я. «Но почему?» — спросил Кейт. «Уж, наверное, тебе не насыпали перца под хвост?» Он произнес слово «хвост» с четко выраженным акцентом жителей Гринетхит. «Или дом у тебя горит?» Я посмотрел на Кейта и Джорджа. В этой знакомой комнате недавние переживания казались мне нереальными, как сон. Все выглядело так обыденно. Бронзовые часы на камиде, мебель, обитая ситцем, штурвал, висящий на стене, полосатый кот дремал, свернувшись у камина, закопченные трубки и звереска торчали рядом в подставке. Наверху слышался смех миссис Мархем, она смотрела в постели телевизор. «Я... я... я... я видел Джейн», — шепотом сказал я. Джордж сел. Потом он встал, потянулся за своим бокалом пива и снова сел, не сводя с меня глаз. же молчал, все еще улыбаясь, хотя в его улыбке в уже в не было никакого. «Где ты ее видел?» – неожиданно, очень мягко спросил Джордж. «У себя? В доме?» «В саду. Она качалась на садовых качелях. Уже вторую ночь подряд. Вчера ночью она тоже качалась, только я ее не видел. «Но сегодня ты ее видел». Ну да, только минуту, но ну, очень ясно, как телевизионное изображение с помехами, но это явно была Джейн, я уверен, а качели, качели качались сами по себе, это значит вместе с Джейн, Джейн раскачала качели так сильно, как будто была не духом, а живым человеком, Джордж вытер губы и задумчиво наморщил лоб, Кейт поднял брови и потер подбородок. «Вы не верите мне», — заявил я. «Этого я не говорил», — запротестовал Кейт. «Я вообще ничего не говорил». «Для тебя это было страшное потрясение, так?» — вмешался Джордж собственными глазами увидеть духа. «Ты не думаешь, что это мог быть оптический обман, мираж? Иногда ночью человеку черт знает что может померещиться, особенно на берегу моря». Она сидела на качелях, Джордж. Она была освещена каким-то голубым мигающим светом, бело-голубым, как фотоспышка. Кейт сделал внушительный глоток пива и вытер губы тыльной стороной ладони. Потом он встал, помассировал спину, чтобы избавиться от зуда в позвоночнике и медленно подошел к окну. Он раздвинул занавески и добрую минуту стоял, повернувшись к нам спиной, всматриваясь в темноту. «Ты...» «Отдаешь себе отчет в том, что видел, правда?» – спросил он. «Знаю только, что я видел мою жену. Она уже месяц как мертвая, и все же я видел ее!» Кейт медленно повернулся и потряс головой. «Ты не видел своей жены, Джон. Может, ты вообразил, что видишь ее, хотя на самом деле это было что-то другое. Да-да, я сам видел это сотни раз. В старые времена моряки смертельно боялись этого». Это называлось «Огни Святого Эльма». «Огни Святого Эльма? А что это такое, огни Святого Эльма?» ну, «Естественные электрические образования. Их видят чаще всего на мачтах кораблей, на радиоантенах или на крыльях самолетов. Безумные огни, как их называют, салями. Они мигают, как газовый факел. Именно это ты и видел, так? Такой мигающий свет». Я посмотрел на Джорджа. — Ведь прав, — сказал он. — Я сам их видел, когда плавал на рыблую ловлю. На первый взгляд они действительно страшно нереальные. — Но я же видел ее лицо, — Джордж, — заявил я. — Тут не могло быть никакой ошибки. Я видел ее лицо. Джордж склонился и положил мне руку на колено. — Джон, я верю тебе, раз ты говоришь, что видел ее. — На самом деле верю, что ты видел Джейн. Но мы оба знаем, что духов нет. Мы оба знаем, что мертвые не могут встать из могил, мы можем верить в бессмертную душу и вечную жизнь, аминь, но мы знаем, что подобное не встречается на этом свете, ведь иначе повсюду было бы полно искупающих грехи душ, не так ли? Он потянулся за бутылкой Форс Роуз, налил мне еще один полный стакан, потом продолжал. С самого начала ты храбро, очень храбро переносил своё несчастье. Не далее, как вчера вечером я говорил Кейту, что ты так достойно держишься. Но в глубине души ты очень несчастен, и время от времени эта боль даёт о себе знать. Это не твоя вина, просто так устроен мир. Мой брат Уилл утонул в проливе однажды ночью, восемнадцать лет назад, и уж... «Поверь мне, я очень тяжело переживал это многие месяцы». «Миссис Саймонс говорила мне сегодня, что она тоже видит своего покойного мужа». Джордж улыбнулся и посмотрел на Кейта, который как раз был занят тем, что наполнял бокал новой порцией пива. Кейт тоже улыбнулся и покачал головой. «Не переживай из-за того, что она болтала вдова Саймонса. Ведь известно, что она...» Он значительно постучал себя пальцем по лбу. «Старый Саймон схлебнул с ней лихо», — добавил Кейт. «Он рассказывал мне, что она как-то раз продержала его всю ночь на дворе в одних кальсонах, потому что он хотел воспользоваться своими законными супружескими правами, а у неё почему-то в дыре не свербело. Как по-твоему, нормальный мужик вернулся бы к такой женщине, а уж тем более дух». «Не знаю», – ответил я. «Я чувствовал себя все более потрясенным. Я даже начал сомневаться, действительно ли я видел в саду Джейн. Да и было ли это на самом деле, Джейн? Мне было трудно в это поверить, и еще труднее точно припомнить, как выглядело ее лицо. Оно было удлиненным, как на картинах Эльгрека, с протрескивающими от электричества волосами. Были ли это волосы только электрическими скоплениями, огнями святого Эльма, как их называет Кейт?» Он говорит, что они мигают, как горящий глаз. Я допил второй стакан и поблагодарил за третий. Если выпью этот, то не доберусь домой даже на четвереньках. «Хочешь, проводим?» – предложил Кейт. Я потряс головой. «Если там что-то есть, Кейт, я должен сам с этим исправиться. Если это дух, то в таком случае это дух мой, и никому до этого дела нет». «Ты должен поехать в отпуск отдохнуть», — сказал Джордж. «То же самое мне советовал и отец Джейн». «Он прав. Нет смысла сидеть одиноким сычом в этом старом доме и размышлять о прошлом». «Ну, пожалуй, ты все же справишься». «Ясно. Спасибо, что выслушали. Мне на самом деле это очень помогло». Джордж кивнул в сторону бутылки. «Для успокоения нервов нет ничего лучше виски». Я пожал им обоим руки и отправился к выходу, но в холле повернулся к ним. «Еще одно», — сказал я. «Вы не знаете, случайно, почему раньше Гриннитхед назывался «Восстанием из мертвых»?» Кейт посмотрел на Джорджа, а Джордж на Кейта. Потом Джордж сказал... Этого никто точно не знает. Некоторые твердят, что поселенцы из Европы назвали так это место, поскольку собирались тут начать новую жизнь. Другие болтают, что это просто название, такое же, как и другие. Но мне лично больше всего нравится версия, что название было дано в честь третьего дня после распятия, когда Христос восстал из гроба. Не думайте, что речь шла о чем-то другом. — Например, о чем? — спросил Джордж. — Ну, о чем-то таком, что я сегодня пережил. Миссис Саймонс тоже вроде бы столкнулась с тем же. И Чарли Манци из лавки. — Чарли Манцы? О чем это ты говоришь? — Ну, миссис Саймонс сказала мне, что Чарли Манси грезится его умерший сын. — Это значит Нил? — Ну, ведь у него же был единственный сын. Джордж надул щеки в знак удивления, а Кейт Рид свистнул. «Эта баба и впрямь свихнулась!» — заявил он. «Ты вообще не должен слушать ее треп, Джон! Ничего удивительного, что тебе теперь являются привидения, если ты с ней поболтал!» но ну -ну, тут еще тебе и Чарли Манси!» «Говоришь, он видел Нила?» «Вот именно!» — подтвердил я. «Мне стало стыдно, что я поверил всему, что он наболтала мне миссис Саймонс». Я не мог понять, почему я вообще слушал ее вздорный бред и почему я решил сесть в ее машину. Видимо, я слишком промок или был пьян, или же попросту свалял дурака. «Послушайте», — обратился я к Джорджу Кейту, — «мне пора. Но если разрешите, Джордж, я забегу к вам завтра утром по пути в свою лавку. Вы не имеете ничего против?» М -м, «Милости прошу, Джон, ты можешь великолепно позавтракать с нами». Мы с женой делаем такие славные, старинные грешневые лепешки. Она готовит тесто, но мне приходится выпекать их. Непременно забегай, Джон. Спасибо, Джордж. И спасибо, Кейт. Будь осторожнее, слышишь?»